Глава девятая Время неспешно бежало в этом заповедном месте, куда мне посчастливилось попасть. Но, когда я окончательно оклемался, в мою голову стали приходить разные мысли. Я никак не мог срастить одно с другим. Каким же все-таки образом я вновь попал в мое старое тело? По моим ощущениям, этот чертов отмороженный ублюдок в прошлый раз меня точно завалил на глушняк, без каких-либо вариантов. Именно поэтому моя душа и отправилась в свободное плавание, пока не наткнулась на силушку святогора-великана. А уже после этой встречи я попал в тело моего двойника Илью Резникова из «Магического мира» зверски замученного на алтаре колдунами сесовцами. Твари, которых я раздавил, как тараканов, принесли его в жертву на своем проклятом алтаре в Уральских, а в том мире в Репейских горах. Хоть это, по сути, были одни и те же горы, чтобы пробудить древнего Асура. А пробудили меня. Я лежал и вглядывался в потрескивающие язычки пламени в печи, пытаясь поймать какую-то все время ускользающую от меня нить. Память о смерти в своем мире была кристально четкой. Боль в раздавленном горле, хрип обреченности и... пустота. А потом стремительное падение в воронку навстречу ослепительному свету. Затем встреча с древней силой, что назвала себя Великаном-Святогором, и резкий рывок в другое тело, в другой мир, на тот самый алтарь. Но сила Асура уже была со мной. Потом жизнь в ином мире, полном магии, сражений с разными древними и не очень тварями. И вот я опять здесь, в своем немощном и разваливающемся от старости теле и в своем мире без магии. Истерзающий меня единственной мыслью, неужели все это было сном или бредом? Но появление моего верного говорящего кота из семейства Грималкиных, прозванного с моей легкой руки Матроскиным, доказывало, что я все-таки не сбрендил, и все приключившееся со мной ранее действительно происходило. И тут меня осенило. Что, если я вернулся не в свое тело и не в свой изначальный мир? Что, если меня притянуло сюда силой того самого потока жизни, голос которого я услышал в ручке? Святогор говорил о единстве всех миров, о том, что сильная душа может найти свою оболочку в любом из них. А что, если моя душа нашла тело своего погибшего на эсэсовском алтаре молодого двойника и вселилась в упустевшую оболочку? И в этом мире мой двойник умер, и я в него вселился. Мысль была безумной. Но чем дольше я ее обдумывал, тем больше в ней было логики. Это объясняло все и внезапное возвращение в состарившееся тело, и отсутствие магии, и даже появление Грималкина. Ход, свернувшийся калачиком на толстом лоскутном одеяле, мурлыкал так, будто дребезжала сама реальность. Его присутствие здесь было ключом к предыдущему миру, куда я всеми силами стремился попасть а он был живым мостом между мирами, таким артефактом, прорвавшимся сквозь ткань бытия вслед за моей душой. Это одно из свойств его магического кошачьего семейства. Он может появляться там, где захочет, и, соответственно, оттуда исчезать. «Дружище, матроскин!» — хрипло позвал я кота. «Ты помнишь кромку? Помнишь, как мы громили мертвяков?» Кот лениво открыл один глаз. — Помню, миссир. А как же иначе? А еще я помню тот огненный пролом, в который вы ухнули со свистом, успев меня спасти. От его слов по моей старой спине побежали мурашки. А моя память выдала ту ужасающую картину, когда мы с котом виделись в последний раз. Мы сидели на вершине древнего кургана. Я курил папироску, а кот валялся на солнышке. Неожиданно опора под моими ногами исчезла. Курган в мгновение ока провалился в какие-то неведомые глубины, откуда пахнуло нестерпимым жаром и серой. А мы с Матроскиным со свистом полетели в море кипящей лавы, развернувшиеся под нашими ногами. Мой дар отказался работать, и мы с Матроскиным должны были нырнуть в распахнувшиеся жерло вулкана. Раздумывать времени не было, поэтому я принял единственное решение, которое позволило бы сохранить жизнь хотя бы говорящему коту. Я, размахнувшись со всей дури, отшвырнул от себя Матроскина. Кот, набрав скорость, кувырком полетел к краю пролома по крутой дуге. Он должен был приземлиться за пределами огненного пролома, появившегося на месте исчезнувшего кургана. Я найду тебя, Матроскин, мысленно телеграфировал я своему помощнику и другу, которому уже успел основательно привязаться. Только выживи здесь, хвостатый! — Не беспокойтесь на этот счет, миссир, отбил ответочку говорящий кот. «Э, только не забудьте меня найти. — А найти меня, миссир, вы так и не сумели, — промурлыкал мой хвостатый друг. — Ты же видишь, в каком я состоянии. Я-то себя не признавал и думал, что весь твой мир мне привиделся в бреду. — На ничего, я и сам вас нашел, — самодовольно произнес он, выпустив когти на одной лапе и, принимаясь, что-то из них остервенело выгрызать. «Ты опять ко мне в голову, как к себе домой залезаешь!» — нахмурив брови, произнес я. Ментальный дар этого хвостатого пройдухи позволял ему пробивать даже мои защитные барьеры. Ну, тогда, когда я еще не утратил свои таланты. — Если бы мессир не очень-то испугался пушистый прохост, но постарался скорчить печальную морду. Своего дома-то у меня и нет. Вот как заведете себе уютное гнездышко. Не увеливая от ответа, Матроскин, шикнул я на него. Хорошо, миссир, больше этого не повторится, пообещал он мне в очередной раз. Но сколько раз он уже точно так же клялся не залазить мне в голову, уже и не перечесть. Я лишь тяжело вздохнул. Воевать с ним было бесполезно. Ну ладно, проехали, буркнул я. Ты сказал, что нашел меня сам. Как? И что важнее, где мы сейчас? Это мой родной мир. Я не имею в виду эту хижину и окружающий лес. Они в между мирью. Грималкин перестал заниматься когтями, сел в позу сфинкса и обернулся ко мне. Его глаза сузились до двух светящихся щелочек. «Вопрос из разряда философских, мессир. Что есть твой мир? Набор твоих воспоминаний? Локация на древе миров? Или, может, частота его вибрации?» Идея о том, что альтернативные миры различаются частотой вибрации, является популярной концепцией в эзотерике, метафизике и научной фантастике, но не имеет подтверждения в современной науке. Эта концепция предполагает, что каждая реальность существует на своей уникальной частоте вибраций и что перемещение между мирами возможно путем изменения собственной частоты. Он помяукал самодовольно, явно наслаждаясь моментом. — Чего? Какая еще вибрация? Говори понятнее, шерстяной мешок, набитый философией и блохами. — Зря вы так, мессир. Кот дело навиделся, но я-то прекрасно видел, что ему все это как с гуся вода. Я могу и по-научному, хотя с этим лучше к коту-ученому. — «Ну да ладно, только для вас. В физике есть концепции, связанные с вибрациями, такими как квантовые колебания и струнная теория. Они не относятся к идее параллельных вселенных, которые можно настроить подобным образом. Как звучит та настоящая научная романтика?» «Давай без романтики, хвостатый». — Ну, если без романтики, — вздохнул кот, — то этот мир очень похож на ваш родной мессир. Но как бы вам сказать? — Он не настоящий, словно кто-то его создал специально. Подделка. Иллюзия, сотканная с невероятным мастерством. Пока вы валялись здесь без памяти, я его посетил. — Хочешь сказать, это ловушка? — Что там не так? а вроде все так, как должно быть, мессир, но словно чего-то не хватает. — И чего же, по-твоему, не хватает? — прищурился я. — Мне действительно было интересно мнение такого существа, как волшебный говорящий кот. — Души! — тихо произнес он, и в его голосе не осталось и следа от привычного благурства. — В нем нет души! — повторил он. Каждый мир, мессир, имеет свою душу. Да и вы и сами уже встали на путь понимания, мессир, и знаете, что в настоящем мире даже обычный камень под ногами что-то дозначит. Да Он помнит дожди, которые точили его, солнце, которое грело. Там же, там все пустое, словно безжизненная оболочка. Это качественная, но подделка, мессир. От его слов по коже побежали мурашки. — Ты хочешь сказать, что кто-то специально для меня воссоздал копию моего мира? Мой голос сорвался на шепот. — Но как он сумел сделать его настолько похожим, да еще и засунуть меня в мою старую оболочку? — Или это, — хлопнул себя ладонью в грудь, — тоже копия? — Я не знаю, — честно ответил кот. «Возможно, это тоже копия, мессир, а возможно...» Он запнулся, что с ним было редкостью. «Это слепок и вас, и вашего мира, сделанный в момент вашей гибели». «Что-то все слишком сложно. Я тряхнул головой, стараясь привести мысли в порядок. Но если эти предположения верны, у меня два вопроса. Кто это сделал?» и для чего все это нужно кот внимательно посмотрел на меня и его глаза на мгновение зажглись каким то призрачным светом кто он нервно влизнулся тот кто обладает силой сравнимой разве что с демиургом создать целый мир только по вашим воспоминаниям дело не из легких что до зачем Грималкин замялся, подбирая слова. «Здесь все сложнее, мессир. Непонятно, что хотел добиться от вас этот неведомый. И, кстати, вы мне так и не рассказали, что с вами произошло после падения в раскаленную лаву. Как вам удалось выжить? Может быть, в этом и заключается разгадка?» «Хм, вполне может быть», — задумался я вспоминая дальнейшие приключения в чертогах ящера и его матери, великой змеихи. Вспомнил и древо жизни Эдемский сад, и какой-то неведомый глобальный процесс, который я вроде бы запустил с помощью своей былой силы, и с трудом прорвавшееся ко мне мысленное предупреждение Кащея, того правильного, бывшего моим верным другом. Он что-то там говорил, но помехи в магическом эфире, порожденные чудовищным выплеском энергии, не дали мне толком понять, что же мне нужно было сделать. И после всего этого я оказался в своем старом мире, или только казавшимся таковым, и в своем старом теле. По от удивления морди Матроскина я понял, что он тоже все видел, опять запустив свои швавливые ментальные лапки мне в голову. — Обалдеть! — даже не скрывая совершенного, произнес мой хвостатый помощник. — Сам ящер. Это меняет все. Но зачем ему понадобилось строить для вас этот кукольный домик? Грималкин замолчал, кончик его хвоста нервно подергивался, что выдавало интенсивную работу кошачьего ума. Вот знать бы, Матроскин! «Мессир, а вы не задумывались, что произошло с той силой, что высвободилась наконец изрек он. «Такая энергия не исчезает бесследно. Она должна была каким-то образом трансформироваться». Я молчал, а кот продолжил складывать разрозненные пазлы своих предположений. «Ящер — существо древнее», — продолжил размышлять кот. «Он мыслит категориями мироздания. А что, если этот глобальный процесс, который вы запустили, был, как бы глупо это не звучало, зерном новой реальности? Но зерну нужна плодородная почва, чтобы прорасти ваша душа, ваша память, ваша тоска по дому, и могла послужить этой почвой. Я задумался, еще раз вспоминая сообщение Кощея, которое удалось получить в последний момент. «Не дай ему запость процесс! Яци, эта тварь пожрет весь сер, и твой рот, мир в у Вот как это звучало. Я выдохнул, и кусочки головоломки, как мне показалось, сложились в ужасающую картину. «Он не строил для меня кукольный домик», — тихо сказал я. «Он его строил для себя самого». Матроскин замер, его светящиеся щелочки глаза расширились. «Это может оказаться правдой, миссир. — Ящер не просто древнее существо, — продолжил кот. — Он паразит. Он не может создать новый с иголочки мир, как это делает Демиург. Но он может поглотить один из его старых миров и вырастить из него свой. И в том мире он будет новым богом. Кот издал тихий, почти неслышный, щепящий звук. — Мессир! Это гениально и отвратительно одновременно. Кот-ученый рассказывал про подобные феномены, но в масштабах целой вселенной. Кощей пытался меня предупредить, — снова заговорил я, осознавая весь ужас положения. Он знал, он видел, к чему все идет, а я... Я был просто слепым инструментом, орудием в его руках. Я предоставил ему всю энергию, какой обладал, и матрицу моего мира, словно наивный дурак. Именно так, кивнул Матроскин. Его взгляд стал тяжелым, непокошачьей серьезным. Но есть одна загвоздка, миссир. Для полной синхронизации миров ящеру нужен якорь. «Живой, подлинный носитель той самой души, который лишен его муляж!» Я медленно поднял на кота взгляд, чувствуя, как холодная пустота заполняет меня изнутри. «То есть я и есть этот якорь?» «Вы, миссир, и ключ, и замок одновременно!» — подтвердил кот. «Пока вы верите в реальность этого мира...» — Пока ваша душа питает его своим присутствием, подпитывая иллюзию, процесс синхронизации продолжается. — Это квантовое сцепление, и вы его катализатор. — Но... Хвост Матроскин снова дернулся. — Это также и ваше оружие? — Мое оружие? — Абсолютно верно. В голосе кота снова зазвучали нотки прежнего балагурства, но на сей раз зловещего. «Если якорь сомневается в реальности иллюзии, он начинает ее разрушать изнутри. Ваше неверие, мессир, это вирус для его гениальной системы, но это... это смертельно опасно. Если иллюзия рухнет, пока мы внутри... Последствия могут быть самыми печальными. Нас может просто стереть в порошок вместе с этим пузырем реальности. Значит, чтобы остановить его, мне нужно перестать верить в свой мир? А если мы с тобой все-таки ошибаемся и уничтожим последнее, что у меня осталось, а еще в придачу уничтожим миллиарды людей? «Поверьте, мы не ошибаемся, мессир», — заверил меня кот. «Мы его обязательно разоблачим. Он крепко держит бразды правления, пока вы верите в правила его игры. Нужно искать то, что не прописано в его сценарии. Ищите то, чего не может быть в вашем мире». «Чего не может быть?» Я пожал плечами. Матроскин, в моей жизни было столько абсурда, что я уже и не помню, что здесь может быть, а что не может. Ищите в том мире пустоту, мессир. Ищите фальш. И тогда мы найдем слабое место в его клетке вместе. Он ткнулся мокрым носом на ладони. И вместе выберемся из нее. Я пристально посмотрел в глаза коту а затем взъерошил его шерсть. — Как мы выберемся, Матроскин? — У нас есть одно преимущество, мессир. — Какое? — со слабой надеждой спросил я. — Ящер думает, что вы еще не знаете, что вы в банке, которую он доверху набил пауками. А мы уже это знаем. И по его наглой морде поползла медленная, наглая, знакомая бессовестная ухмылка. И почему-то именно она заставила меня глубоко выдохнуть и разжать сведенные в кулак пальцы. Когда кто-то из семейства Грималкиных улыбается широкой зловещей ухмылкой чеширского кота, растянутой от уха до уха, с выставленным на показ острыми зубами, кому-то явно не поздоровится. Даже мне от этой улыбки стало не по себе». Попробуем устроить ему парочку сюрпризов, миссир, а потом посмотрим на его реакцию, подытожил хвостатый пройдох.